глава 23. Но участились не только нападения в пути, как я заметил. Все чаще чувствовал пристальное внимание чего-то незримого. Нет, при всем неверии в астрологию и прочую хреномантию я сталкивался с необъяснимым и раньше. Начинает вдруг вертеться в голове песенка, да так назойливо, а через некоторое время приятель рядом начинает напевать ее вслух. Если это не магия, то не магия и это вот прощупывание меня на расстоянии. Не магия мои полеты во сне, когда я могу подраться с такими же летунами. Даже мой летающий молот не магия, ведь с ним все понятно и предсказуемо. Даже понятнее, чем, скажем, с электричеством, которое непонятно абсолютно всем, даже самым ученым-академикам. Однако это незримое внимание бывало иногда просто отвратительным. Словно кто-то огромный, водя окуляром микроскопа по капельке воды, вдруг из мириадов амёб выбирал именно меня, всматривался, а его мощь сверхсущества действовала. Очень сильно, чтобы не сказать больше. Пытаясь стряхнуть ощущение чужого присутствия, я начинал думать о принцессе. О ней думать всегда приятно. И в этих случаях я чувствовал, как это нечто огромное в разочаровании убирает от меня всесильные щупальца. С юга, где особенно чистое синее небо, потемнело. Пошли черные, тяжелые, как горные цепи тучи, давящие и угнетающие. Дышать стало тяжелее. Даже мой простой кожаный панцирь давит на плечи. Желание пустить коня вскачь сменилось на стремление найти нору и забиться поглубже. В тучах грозном потрескивало, словно лопался камень. Грохот откатился по долине, сшибая углы и превращаясь в обкатанный рокот, все еще грозный, но не такой свирепый. На краях черной тучи страшновато забелела пена, словно на узде загнанного коня. Я часто посматривал наверх. Там кривляются злобно и корчат гримасы жуткие рожи. Помню, в глубоком детстве я еще видел в облаках скачущих коней, бегущих слонов, снеговики, паруса кораблей и Магеллана, сказочные замки. Но уже давно вижу только облака, просто облака. Да и какие облака над Москвой? Так, грязные серые тучи, лохматые и загаженные промышленными газами. Но сейчас в самом деле вон там проплывает замок, настоящий замок из белейшего мрамора. Буквально утопает в защитных укреплениях, солнце искрится на вершинке вала, вот края подъемного моста. Но я чувствую, как оттуда некто наблюдает за мной неотрывно и злобно. Островки леса попадались реже, если север весь в непроходимых лесах, дремучих и болотистых, то сейчас колеса нашей повозки оставляют след в безлесных долинах, в равнинной степи. Но зато, когда встречаем лес, деревья вдвое, если не втрое, выше северных, да и толще почти в пятеро. На севере почти сплошь болото, подумал я. А на болотах какие деревья растут? Больные, мелкие, непородистые. Зато здесь, если выживают, то обязательно великаны. Останавливались всегда в лесу. Во-первых, хорошее укрытие. Во-вторых, такие леса вырастают не на пустом месте. Там обычно родник, а то и начало хорошего ручья, что может уйти в песок всего через пару сот шагов. Мы направились к такой роще. Ланзерот указал направление, где наверняка вода. Там вершинки деревьев зеленее. Асмер держал перед собой двух подстреленных по дороге косуль. Деревья затрещали. Мне показалось, что в глубине леса бригада лесовальщиков. Одно дерево с треском повалилось в сторону, другое, третье. И лишь когда упала четвертое, я с ужасом сообразил, что никакие стахановцы не пилят лес с такой скоростью, и что кто-то двигается через вековой лес, раздвигая и ломая деревья, как я шел бы через камыши. «К бою!» — прокричал Ланзерот. Он первым понял, что кто бы ни шел от такого бегства не спастись. Рука его с жутким лязгом выдернула меч. Одно движение головой и забрало с металлическим лязгом закрыло ему лицо. «Асмер! Копье! И уводи повозку!» Кнут засвистел. На валовье спины плеть обрушивалась с пистолетными хлопками. Валы понесли асмир не стал рвать рубаху и кричать, что он воин и потому примет бой вместе со всеми. На ходу что-то крикнул в повозку. Оттуда руки принцессы и священника выбросили длинное рыцарское копье. Ближайшие капушки деревья еще не рухнули. А мы увидели огромную лохматую голову, что мелькнуло на уровне вершин. Кровь застыла у меня в жилах. В следующий миг дерево вздрогнуло переломилась посредине. Из пролома шагнул человек, который показался приземистым, настолько широк, хотя головой достигал вершин дерева. Лохматая нечесанная голова размером с нашу повозку, грязная борода до пояса, мохнатое, как у зверя, обнаженное тело, только от пояса и ниже, в подобии шортов из толстых турьих кож. Босые ступни. Хуже того, в правой руке у него дубина, Ею и крушил деревья, хотя мог бы ломать их голыми руками, как хворостины. Ланзерот уже с копьем в руке, горячил коня. Острие колебалось. Я видел, что рыцарь мучительно выбирает, куда нанести сокрушающий рыцарский удар, когда вся мощь тяжелого коня и панцирного рыцаря сливается в одно. Но здесь до сердца не достать, даже до живота, разве что в колено. Рудольф и Бернард с топорами в руках встали по обеим сторонам рыцаря. Кони вздрагивали. Звериный запах великана достиг ноздрей. Я тоже услышал. По коже побежали пупырышки. Только от этого запаха можно схватить инфаркт. В нем вся мощь зверя, ярость, жестокость, сокрушающая мощь, против которой бороться просто немыслимо. Дрожа я все же заставил коня приблизиться к воинам. Молот, казалось, заерзал в ладони от сильнейшего возбуждения. «Вывози!» — прошептал я. «Только на тебя, Надежда. Иначе мы пропали». Размахнулся, швырнул изо всей силы, сжался, молил всеми фибрами ударить как можно сильнее. Как можно сильнее! Великан содрогнулся, как если бы в огромное высокое дерево с силой ударил скатившийся с горы валун. «Дубину не выронил!» но остановился. Левой рукой ухватился за левую сторону груди, куда ударил молот. Я подставил ладонь, шлепок. Стало горячо, я размахнулся снова и крикнул «В лоб! В лоб мордоворота!» Молот из моей руки уже вырвался, как управляемый снаряд. На этот раз услышали глухой удар, треск. Великан содрогнулся снова. Пальцы разжались, дубина выскользнула. Колени начали подгибаться. Дубина ударилась о землю так, что под ногами послышался гул, а затем рухнул и великан. Земля дрогнула, качнулась. Деревья испуганно затряслись, как трава под ветром. Я растопырил пальцы. Рукоять смачно шлепнула по мозолям и ометнул снова. Так сказать, контрольный выстрел. Молот ударил вяло. Я поймал на лету и, не вешая на пояс, осторожно пустил коня к поверженному гиганту. Даже лёжа он был почти в мой рост на коне, достаточно рослом. Молот, как видно, угодил в середину груди, проломил, смял, как пластилин. Вмятина такая, что и позвоночник, наверное, тю-тю, раздроблен в муку. Торчат обломки костей, а густые алые ручьи текут широко под великаном уже широкая лужа, а будет озеро. Он смотрел с бессильной яростью. Крошечный мозг еще жив, но сердце уже перемешано в жидкую массу с обломками костей, не крупнее его зубов. толстая как скальная плита, лоб расколот. Вмятина такая, словно в стену бункера угодила крылатая ракета. Кровь хлещет ручьями, Заливает глазную впадину и стекает на землю. Ланзерот оглянулся. В прорезь шлема я видел вспыхнувшие яростью глаза. У рыцаря был такой вид, что сейчас ринется и проткнет меня копьем. Бернард ухватил его за руку. Что-то сказал, а мне крикнул. «Дик! Твой молот! Твой молот!» А Рудольф заорал ликующе. «Дик!» «Да если даже это нечестивый молот, но...» «Лишь бы довести мощи, а там осветим!» «Хренушки!» — подумал я. «А если превратиться в обычный молот?» «Нет, уж пусть лучше останется колдовским». В небесах как будто прозвучал смешок. Я быстро вскинул голову. Облака превратились в темные, рваные тучи. Их несло пугающе быстро. А в самой середине синего неба туча сворачивалась в странном водовороте. Она уже стала похожей на спиральную галактику, только эта туча вращалась все быстрее и быстрее. Снова я ощутил на себе чужое внимание, будто меня рассматривали в капле воды через мощный окуляр. Повозка неслась с невиданной прытью. Потом замедлила ход, остановилась. Показалась принцесса, Взобралась на свою лошадку. Асмер что-то кричал ей, но она развернулась в нашу сторону и погнала галопом Бернард проехался вдоль туловища великана. В глазах нашего силача было изумление. Он все крутил головой, пожимал плечами и чесал в затылке. — Какая жалость, — сказал он наконец, — что нельзя взять с собой хотя бы голову. Я бы повесил ее на стену ну у рудольфа у меня тесно и ходил бы к нему смотреть а мне жить на улице спросил рудольф принцесса закричала издали вы как то сумели хвала господу я уже думала Ланзерот нахмурился сказал быстро все уходим погоня настигает мы не знаем сколько еще продержится зор. дай бог чтобы мы успели «Уходим!» Голос рыцаря стал жестким, неприятным. Все послушно повернули коней в сторону повозки. Ланзерот понесся впереди. Когда порядок движения восстановился, Бернард подъехал ближе, сказал негромко. «Дик, я даже не думал, не мог себе представить, что твой молот может завалить такого зверя». «Откуда мы знаем?» — сказал я досадливо. Он удивился. «Что?» «Что это за зверь?» — сказал я с досадой. «Может быть, он шел из леса на рыбалку? А мы напали. Сами звери». Я заметил, что полог повозки чуть приоткрылся. Оттуда на меня смотрит, как на говорящую рыбу, принцесса. В глазах недоумения. Хорошенький ротик приоткрылся. Бернард хмыкнул, Рудольф заржал, как конь, Принцесса в беспомощности обернулась назад в темноту повозки. «А что вы скажете?» — услышал я ее голос. «Отец внарол». Я подъехал вплотную. Принцесса опустила полок, но я услышал в повозке визгливый голос священника. «Все, что не есть создание Божье! Его враги! Господь наш создал зверей, гадов и птиц!» «Но не великанов. Великаны от блуда ангелов Марута и Харута с дочерьми человеческими. Так в Святом Писании. Так что истреблять их всех – дело богоугодное». Бернард посмотрел в мою сторону, поинтересовался. «Отец Савнарол, а что говорит Святое Писание, если богоугодное дело творится нечистым орудием? Ведь молот демонов, гм, не наш». — Не наш. А мы — истинные сыны церкви. Я, к примеру, уходя в поход, прошу благословения не только себе, но и своему оружию. Тишина настала неприятная. Полок откинулся, священник выглянул рассерженный, бледный, щурился от яркого света, а на меня посмотрел с явной неприязнью. Бернард крякнул, сконфузился, умолк. Священник сказал со злостью. «Да, этот молот – нечистое орудие, и руки, что его держат, нечисты. Но не нам дано угадывать замыслы Создателя. Я же смиренный слуга Церкви. Если доберемся до зорра то этот человек предстанет перед судом Святой Инквизиции. И наши мудрые и непогрешимые отцы решат как его судьбу, так и судьбу этого этого орудия». Меня пробрал озноб. Все мы хорошо знаем из школьных учебников, что такое инквизиция. Так что еще на подходе к Зорру хорошо бы удрать в те королевства, в которых, как сказал странный проповедник, живут умом. Или сразу же по прибытии в Зорр, пока не попал в бархатные руки инквизиции, что предпочитает наказывать без пролития крови, то бишь на костре. Горы придвигались все ближе и ближе. А пока мы проехали еще три города, преданных огню. Последний еще дымился. Воздух полон отвратительно сладкого запаха, разлагающейся человеческой плоти. Разжиревшие вороны уже не взлетали на ветки, разве что на черные основы печей. Пепел покрыл черную землю и обуглившиеся кости. Но, к удивлению, следующий город оказался цел. Даже деревни вокруг него уцелели. Когда мы выехали на дорогу, увидели подводы, людей, как конных, так и пеших. Гонали скот, брели паломники. Среди простого люда виднелись и знатные, кто верхом, кто в телегах, вместе с семьями и слугами. Подгадав под праздник, купцы и простые селяне беспечно, не замечая полыхающей рядом войны, везли в город мясо забитых зверей, рыбу, Мешки соли, зерна, связки свежевыделанных кож, пеньку, бочонки, мёда, жёлтые массивные круги воска. Из городских ворот такие же телеги везли уже повеселевших хозяев на кипах сукна, дорогой медной посуды разных скобяных утварей. Город стоял на большом холме, что уже не холм, а так малая возвышенность, чтобы река не залила, когда выйдет из берегов. Крепкая городская стена сжимает город, как тугой пояс затягивает живот уже немолодого бывалого воина. А по эту сторону город опоясали сады, где Боронский почти не отличался от роскошных и ухоженных садов, богатых горожан, торговцев, знатных людей и просто любителей яблок и груш. «Я любовался огромным городом, богатым и растущим». Здесь половина домов уже из камня, а которые из простых бревен все равно поражают взор высотой стен яркими крышами, широкими окнами с дубовыми ставнями. И все же сердце стиснулось, когда вспомнил, через какие города только что проехал. А еще не война, напомнил себе. Так, набеги мелких отрядиков, что ползком перебрались через границы, и здесь отыскали сторонников. «Мимо!» Напомнил Ланзерот строго. Мимо. Бернард суровый и каменно-лицей прогудел невозмутимо. «Дозорро, рукой подать!» Снова ночевка в ближайшем лесу, на огромной поляне, чтобы никто не смог подобраться, прячась за толстыми деревьями. Стыдно сказать, но сколько я не всматривался в звездное небо, не находил в нем никаких отличий от того московского. Не находил, потому что и там, в Москве, не поднимал глаз к звёздам. А небо видел только краем глаза, боковым зрением. Хоть дневное, хоть ночное. Оно не несёт никакой сиюминутно меняющейся информации. Потому воспринималось как незаполненное пространство. Даже меньше, чем огромный щит с надписью «Здесь могла бы быть ваша реклама». Но с каждым днём я посматривал в звёздное небо всё чаще. Среди всех звездочек одна все же выделяется, красноватая, с тем оттенком, какой бывает у догорающего угля, покрытого серой золой пепла. Достаточно слабого дуновения ветерка, чтобы легчайший налет пепла смахнуло, а багровый жар запылал во всей зловещей красе. «Марс», — подумал я, — «где-то читал, что планета Марс выглядит с Земли красноватой звездочкой». Потому ее и называют планетой войны, планетой пролитой крови, пожаров. И все-таки на душе скребло. Эта красноватая звездочка выделяется на ночном небе уж чересчур. Хоть я из тех свиней, что на небо смотрят только тогда, когда их поворачивают на вертеле, но все же заметил бы этот зловещий блеск. Заметил бы. Бернард спросил подозрительно. — Что там? Летучие мыши? «Звезды?» — сказал я. Он зевнул, протянул со скукой. «Ну, звезды! Это пусть маги ломают головы. Нам звезды ни к чему». «Ни к чему», — согласился я. «Что это за звезда?» Он проследил за моей рукой, буркнул зло. «Маркус! Звезда войны! Говорят, оттуда раз в тысячу лет нисходит зло. По всей земле тогда наводнение... «Землю трясет, а вулканы так и вовсе грохочут и полыхают, как факелы». «Священники устраивают крестные ходы, язычники приносят в жертву девственниц». «Я слышал, однажды в жерло вулкана, погубившего город, сбросили тысячу молодых красивых девственниц, проклятые язычники». «В конце концов, все успокаивается, затихает, земля зализывает раны». «Чужаки улетают к себе, увозя пленных». Мия спросил с сильно бьющимся сердцем. «Чужаки? Улетают?» «Да», — ответил он нехотя. Суровое лицо перекривилось от неудовольствия. «Когда звезда подходит совсем близко, оттуда спускаются чужаки в летающих кораблях. Они рыщут по нашим землям, жгут наши города и села, хватают пленных». Я не знаю, почему не могут остаться и жить здесь королями. И не знаю, сколько властвуют, пока звезда не позовет их обратно. Но знаю, что эта звезда приближается снова. Я умею считать годы и столетия. И знаю, что снова будут наводнения, проснутся дремавшие тысячу лет вулканы. «И снова прилетят чужаки», — закончил я. «Да», — ответил он нехотя. «Если они прилетали много раз, то почему не прилетят сейчас?» Я перевернулся на спину. Красная звезда, оказалась выросла в размерах даже за время нашего разговора. Красный цвет, словно планету, уже полыхает в огне пожаров, ибо раскалилась от трения в атмосфере. Едва уловимый оранжевый цвет уже зловещий, ибо этот цвет более высокой температуры. Багровые блики подсвечивали лицо Рудольфа снизу. Оно выглядело мрачным и жестоким. Повозка то появлялась, то исчезала, а когда Рудольф подбросил новую охапку, ее осветило от колес доверха. Бернард вынырнул из темноты, от него пахло хвоей и горьковатым соком. Прогудел. — Кости трещат, староват что-то я целый день скакать, ночью еще и сторожить. Асмер поднялся. — Я посторожу. Бернард покачал головой. «Нет, очередь Рудольфа!» Рудольф чуть вздрогнул и опустил голову. Мне показалось, что он сейчас откажется, но на него смотрели все. И Рудольф поднялся, как-то странно посмотрел на полную луну, плечи его повисли, он взял оружие и ушел в темноту. Я вспомнил, что последние дни Рудольф, проявляя бешеную активность днем, старательно избегал уходить в ночную стражу. Однажды я встретился с ним в сумерках. Холодок прошел по всему моему телу. В черепе блеснула дикая мысль, настолько невероятная, что я тут же отбросил и забыл, благо есть о чем думать. Но сейчас я снова ощутил прежнее беспокойство. Ненадолго приходил священник, благословил костер и снова ушел. Но принцесса пришла ему на смену и осталась сидеть перед огнем задумчивая и печальная. Огонь высвечивал ее лицо быстрыми бликами, но глаза оставались в тени. Ланзерот даже сейчас, смертельно усталый, сидел с ровной спиной и гордо раздвинутыми плечами. Грудь выпечена, лицо надменное, нижняя челюсть выдвинута вперед, под глазами темные круги, черты лица заострились. Я вдруг подумал, что ему не меньше нас хочется сгорбиться, распустить брюхо, схватить кусок недожаренного мяса и торопливо жрать, пачкаясь соком и громко чавкая, как Рудольф или Асмер. Но он все время помнит о своем благородном происхождении. Его серые глаза пару раз чуть сдвинулись в орбитах в мою сторону. Я напомнил себе, что хоть горбля все достаточно. Но хорошо бы еще и причавкивать или плямкать, дабы не заподозрили в скрываемости благородного происхождения. Бернард негромко рассказывал о зоре, обычаях, о самом высоком и просторном соборе, даже в огромном и богатом морданте вдвое меньше, о подвигах славных и доблестных рыцарей, известных верностью дамам сердца и отвагой в сражениях. Я не решался даже с предельной деликатностью расспрашивать принцессу о жизни в пограничном королевстве. Она и раньше рассказывала очень неохотно, а больше расспрашивала о моей жизни. Я понимал, что как бы ни хитрила, не рассказывал про Подмосковный лес, Все равно для нее это будет как волшебная сказка о скучной однообразной жизни, где мы свободно бродим по лесу, собираем ягоды, все без охраны, и даже ночью можно выходить в лес и жечь костры для шашлыков. Асмер и Ланзерот у костра. Отдыхая, чинили кольчуги, штопали кафтаны. Потом Асмер ушел точить меч. Но и он, несмотря на залегшего где-то в ночи Рудольфа, оставался комком нервов. С дерева неожиданно перепрыгнула на другое дерево белка, и тут же два острых ножа пронзили её в полёте раньше, чем Ланзерот и Асмер поняли, что за рыжее пятно мелькнуло над их головами. «Враг сильно потряс зор», — объяснял мне Бернард устало. «Но мы почти научились воевать и давать отпор. Его мощь, правда, растёт, но и наша, как видишь». К ним подходят их черные силы. К нам? Вот сейчас везем святые мощи. Так что на время наступило-было равновесие. Мы даже начали теснить врага. Он скрипнул в ярости зубами, умолк. Я спросил тихо. — А что, случилось что-то? — Мордант. Слово прозвенело, как будто в воздухе столкнулись два клинка. И хотя явно Бернард хотел чтобы прозвучало как удар тяжелого по шлему, но я отчетливо увидел эти два отточенных стальных лезвия и не знал, какой из них принадлежит Мордонту. Я спросил торопливо, «Это кто?» «Когда-то это был род славных рыцарей», ответил Бернард с ненавистью. «Они отличались во многих славных битвах и потому в числе первых огнем и мечом раздвигали пределы нашего мира, теснили нечисть. Но потом... Это случилось совсем недавно. Они снюхались с той самой нечистью, с которой воевали их отцы. И даже допустили ее в свои пределы. Говорят, за плечами Руперта, это их нынешний король, всегда видна черная тень, что двигается сама по себе. И с каждым днем она все растет. «Предатель!» — вырвалось у принцессы. «Подлый предатель!» «Мерзавец!» «Увы, этих предателей все больше», — сказал Бернард с ненавистью. «Слишком уж много, обещает тьма, а всем бы получить больше меньшими силами. И не каждый устоит», — я спросил осторожно. «Но разве сделки с тьмой не запрещены? Законом, церковью, моралью, наконец?» Бернард взглянул сочувствующе но лицо стало совсем злым и несчастным одновременно. «Знаешь ли», — сказал он с сомнением, — «вопрос уж очень сложный». Я изумился. «Сотрудничество с нечистью?» «Ну да. Даже то, что есть нечисть. Он, для священника, даже мы с тобой нечесть Почти что, ибо не молимся десять раз в день, не обвешались крестами» а вместо священного писания у нас в руках мечи. А для другого, скажем, для Морданта, даже гномы и эльфы. Да что там гномы, он даже троллей нечистью не считает. И не только он. Понимаешь, в церкви тоже разнотолки. Одни зовут к реформам, другие, напротив, к истокам. А третьи упорно стоят на том, что есть сегодня. Мордант, переходя из одной ветви церкви в другую, Тащил с собой и весь народ. Понимаешь, он вёл дела очень хитро. Страна богатела, а такому правителю народ прощает всё, если у него миска с едой полна. Мордант втихомолку заключил с нечистью какие-то соглашения, продаёт им что-то из города, взамен получает. Он умолк. Я вспомнил рыцарей, что выезжали ночью на какую-то тайную встречу, озабоченного Тристома. Спросил жадно. «Что?» «Да всякое, говорят. Золото и серебро, понятно, но это само собой. Тролли и всякие там кобальды серебра не боятся. Вот и копают. Но Мордант на то и Мордант, чтобы на одном серебре и золоте не остановиться. Кобальды для него таскают из подземных пещер всякое разное. Ну, вещи из древних захоронений, из похороненных городов, Из залитых лавой башен, стертых с лица земли замков, от которых остались только подземелья с сокровищницами, библиотеками, колдовскими тайниками, сердце мое забилось учащенно. Подземелья с сокровищницами, библиотеки, колдовские тайники... Не здесь ли зарыта тайна, как я сюда попал? И способ, как выбраться обратно? Нет, в Мордонте мне побывать надо будет обязательно. Возможно... Там инквизиция не так сильна. Да если там торгуются с так называемой нечистью, то инквизиция там вовсе уже не инквизиция. Ланзерот ушел в сторонку, чтобы не мешать. Оттуда послышались удары молотка. Рыцарю в последней схватке снова помели доспехи топором или боевым молотом, которых он не признает оружием. Я слушал внимательно. Бернард рассказывает хорошо, умело. Даже принцесса заслушалась хотя явно все это слышала раньше. Послышался быстро нарастающий шорох. Я едва успел повернуть голову, как из черноты на высоте моей головы со скоростью брошенного камня вылетел огромный зверь. Он летел по воздуху прямо на принцессу. Пасть распахнута, острые, как ножи зубы, блестят. В желтых глазах безумная ярость и жажда крови. Бернард неуловимо быстро сдвинулся в его сторону. Огромный волк обрушился на подставленный щит. Бернард присел под тяжестью зверя. Шея и лицо налились кровью. Тут же Бернард распрямился. Волк отлетел, как отброшенная щепка. Раздался жуткий вой. Волк покатился по земле. За ним оставалась широкая красная полоса. Я перевел взгляд на меч Бернарда. Тот по самую рукоять был в крови. Тяжелые капли срывались с лезвия. На земле подпрыгивали фонтанчики пыли. «Я иду!» — донесся издали крик Ланзерота. Слышно было, как с сухим треском разлетаются заготовленные там поленья. Ланзерот с обнаженным мечом в руке добежал в момент, когда волк прыгнул снова. Жуткая рана на боку уже не кровоточила. «Раны на оборотнях», — вспомнил я, — «под полной луной заживают в мгновение ока». Бернард снова приготовился принять волка на щит, но тот рыскал перед ним, забегал справа и слева, рычал, пугал оскаленной пастью. Я набежал сзади. Волк молниеносно оглянулся, но меч Ланзерота уже стремительно падал на спину. Волк судорожно метнулся в сторону. Острое лезвие рассекло бок. Я успел увидеть белые, как зубы, концы перерубленных ребер. Из широкой раны хлынула кровь. «О, смятое причастие!» — вскричал Бернард. «Если это обротень, то все наше оружие бессильно. Нужны церковные реликвии. Ну, череп Петра или Павла, но худой конец — гвоздь из креста Господня!» Я крикнул. «Где наш священник?» Бернард огрызнулся. «Кричи, к утру явится!» Он оборвал себя на полуслове Волк метнулся прямо на него. Так казалось, но в полете сумел изменить направление и обрушился на Ланзерота. Тот упал, прикрывшись щитом, а Бернард, спасая рыцаря, обрушил на спину оборотня меч, рассек левую ляжку. Я торопливо бросился за молотом, зря оставил на седле. С криком примчался священник, на ходу заголосил молитву «Руки взлетали, как у поп-певца на сцене». «Лаудетур езос кристос!» Оборотень зарычал злобно. «Красные глаза обратились на священника. Я видел горящие неистовой злобой глаза, распахнутую пасть с острейшими зубами. Но какая-то сила все еще мешала оборотню броситься, сломя голову. Он преодолевал некое сопротивление, ломился к читающему молитву, как через ураганный встречный ветер, даже припал к земле, но подползал все ближе». Бернард и Ланзерот с яростными криками набежали с двух сторон. Волк закричал почти человеческим голосом. Два лезвия растекли ему бока и раскроили голову. Я успел увидеть залитую кровью морду, где жутко и страшно блеснули два желтых глаза, похожих на два озера расплавленного золота. Полуослепший оборотень упал, откатился, а потом каким-то чудом пополз прочь. Бернард бросился с поднятым мечом в догонку Я неожиданно для себя закричал «Не надо!». Бернард остановился. Я увидел гнев на обращенном ко мне лице. В глазах полыхала ярость. «Что?» «Не надо!» — крикнул я. «Он же...» Я хотел сказать и не мог выговорить, что это же человек, а не волк. Но такие глупые и кощунственные слова застряли в горле. «Неожиданно», — сказал Асмер, — «брось, Бернард, сейчас не убьешь. Всяк знает, что надо либо осиновый кол, либо серебряное копье. А где их взять?» А Ланзерот бросил брезгливо. «Осиновый вытесать легко, но что толку? Это против вампиров только, а против оборотней, мощи святых, да святая вода из Иордана, где Иисус купался». Бернард с сожалением поглядел вслед уползающему волку. Тот уже поднялся и неуклюже скакал на трех лапах. Вскоре прыжки стали увереннее. Он побежал на всех четырех и скрылся в высокой траве. «Я вскинул голову!» Звездное небо было наполовину закрыто рваными тучами. А с севера наползает темная масса облаков. Огромная полная луна сияла жутким мертвенным светом. Туча оставалась чуть-чуть, чтобы ее закрыть. Но ночью облака почти стоят на месте. Впервые я пожелал, чтобы подул холодный северный ветер.